Глава тридцать шестая, Марат. Маша сиделась, не шевелясь, по ее щекам текли слезы, а я с трудом проглотил ком в горле и на негнущихся ногах подошел к ней. Сел напротив, вытер слезы большими пальцами и заставил посмотреть на меня. «Маш, все закончилось, ты здорова!» Сказал и сам не поверил, рывком привлек Машу к себе и обнял. Прикрыл глаза и пытался вспомнить, как дышать. Нам обоим нужно было время, чтобы все осознать. — Я выпишу вам рецепт на препараты, которые купируют симптомы и осложнения после сотрясения. Отвлек нас доктор. — Маше нужно совсем немного. Покой, сон и положительные эмоции. — Можно нам домой? — выдавила она. — Конечно, — согласился Карим Тимурович и молча вышел. Тимур пошел за ним, а я положил ладонь Маши на шею, заставляя посмотреть мне в глаза. — Я люблю тебя, Машка. — Пиздец, как люблю! — признался я. — Одевайся, поехали домой. Я... «Хочу поговорить с Тимом. Ты не против?» «Нет, подожди в коридоре», — попросила она. Я помог ей встать на ноги, проследил, чтобы она не упала, и вышел в коридор. Тимур стоял у окна и вертел в пальцах незажженную сигарету. «Почему ты нам помог?» — спросил в лоб. «А я рад. По одному доброму поступку в день совершаю. Говорят, что это для души полезно, прикинь». «И как оно получается?» «Через раз. Кто она?» — догадался я. «Никто. Должен будешь». — А как же добрые поступки? — хмыкнул я. — Ну вот добрый поступок и будешь должен. Тим склонил голову и замотал ей, словно сам себе не верил. — Это твой батя был? — Ага. — Выпить не хочешь? — Я и так, как пьяный. Поехали к нам. — Я буду лишним на этом празднике жизни. Тачка твоя где? — Продал вчера. Я развернулся спиной к окну и оперся под оконник. Курить хотелось так, чтобы горло драло, но я не мог уйти без Маши. — Пошел я, если что, на телефоне. Тимур почесал нос, достал мобильный, проверил, скривился и снова спрятал его в карман. Спасибо. Я протянул ладонь Агафарову, её крепко пожал. Ты рад в дружбу не веришь, но она есть. Если и мы друг другу помогать перестанем, то вообще можно не жить. Кто ты такой? Где Тимур? изумился я. Ну да пошёл ты. Агафаров опустил голову и быстро ушёл в конец коридора. Я провожал его взглядом, задумчиво смотрел, как он скрылся за дверью и понимал, что моя старая картина мира перестала существовать. Может, я всё-таки умер и попал в какую-то параллельную реальность, где Гафаров говорит о дружбе, а Маша здорова? Ну даже если это так, то пусть это так и останется. Дверь в палату медленно открылась, и на пороге показалась Маша. Она всё ещё не верила в новый диагноз. Глаза моей девочки были влажные, А сама она взглядом искала меня, уже привыкнув прятаться в моих объятиях от всех жизненных тревог. Поманил ее к себе, Маша сделала несколько шагов и обхватила руками мою талию, утыкаясь носом в шею. Уютная моя. Вот только похудела очень за последнее время. «Я не верю», — тихо призналась она. «До сих пор не верю». Я криво ухмыльнулся и зарылся пальцами ей в волосы. Я сам не верил, без конца повторяя самому себе, что все закончилось. В куртках обниматься было жарко и неудобно, но нам на неудобство в последнее время был наплевать. Что за дружба с Тимуром? ревниво уточнил я. Маш подняла голову, посмотрела мне в глаза, сморщила нос и фыркнула. Он считает вас всех своей семьёй, Ират, и помогал он не мне, а себе. Гафаров? Всё ещё не верил я. Ему больно, Марат, у него душа болит. У Гафарова я мать вашу точно попал в параллельный мир. А может, я просто не замечал очевидного? Эта Маша любит, прощает и принимает всех. Я же был другим. До того момента, пока она снова вернулась в мою жизнь, видел и слышал только себя. Плевать мне было на чужую боль, когда своя душила изнутри. Даже такие мудаки, как он, умеет чувствовать. Назидательно заметила Маша. И ты за утро успела разглядеть его душу? Не поверил я. Мы встретились ночью. Призналась она. Я хотел прогуляться. Ночью. Недовольно уточнил я. Сука, ну сам виноват. Нехер было пить. Вспомнить бы, что я ляпнул. Ночью. Согласилась Маша, когда я обнял её ещё крепче. Я расскажу тебе, если ты обещаешь не злиться. Хорошо, обещаю не злиться, пробормотал я и сжал зубы покрепче. Ещё до того, как я узнала диагноз, в тот день, когда меня уволили, помнишь, у меня в тот день приступ был перед работой. Не злись, ты обещал. Я тогда встретила Тимура на твоей машине, испугалась и упала с головной болью. Он вызвал скорую, не бросил. Я помню, тогда Тим брал мою машину, а когда вернул, был сам на себя не похож. Я не придала этому значения, а оно вон как повернулось. Думаю, я напомнила ему его брата. Ты знал, что у Тимура был брат-близнец? Откуда? Округлил я глаза. Только не говори, что я рассказала тебе. Может, он сам когда-нибудь сможет открыться. Сегодня ночью, когда он привёз меня в больницу, то накричал на своего отца и требовал вылечить хоть кого-то. Думаю, он просто пытался заглушить свою боль или не знаю, как это правильно сформулировать. Словно он пытался отомстить. Опухоли, болезни, встретилось снова и не смог пройти мимо. А ещё он говорил про хорошие поступки, и всё утро он не мог до кого-то дозвониться. Я случайно увидела, она подписана в его телефоне как Яся. — Вот это его накрыло, — присвиснул я. — Когда мы с тобой встретились, я считала тебя таким же, как и он. Я очень ошибалась. Может, и Тимур не безнадежен. — Время покажет. Я поцеловал Машу в макушку и предложил. — Пойдем домой. Ты можешь идти? — Я даже лететь могу. На лице моей девочки засияла счастливая улыбка. — Смотри. Она раскинула руки в стороны и побежала к выходу, громко смеясь. Эхо коридора подхватило ее смех. А я мотнул головой и рванул за ней. Поймал в коридоре на лестнице за талию, притянул к себе и поцеловал. Наверное, это был наш первый настоящий поцелуй. Без горечи. Без металлического привкуса, без боли, тревоги, ужаса и ожидания неминуемого. Она моя. Со мной. И никуда не уйдет. Кончики пальцев закололо. Словно я сам оживал. А все произошедшее казалось дурным сном. «Люблю тебя», — шепнул я в губы. «А я тебя». Также горячо ответила Маша и меня отпустила. И рациональный, липкий страх, что я был ей нужен только в момент болезни, тоже ушёл, не прощаясь. "Маш, к моему предложению всё ещё в силе", напомнил я. "Какое?" сверкнула она глазами. Я опустил голову и прямо на лестнице встал на одно колено. "Выйдешь за меня?" "Ты уверен?" закусила она губу. "Уверен", согласился я. "Тогда выйду", засмеялась она. Я завис, слушая её звонкий счастливый смех. Никогда не слышал, чтобы она так смеялась, заразительно и по-настоящему счастливо. Я поднялся снова, привлёк её к себе и поцеловал, вторгаясь языком в рот. Сожрать её хотел в тот момент. Мы оба тяжело дышали, забыв, где мы находимся. Молодые люди здесь вам не гостиница, прокричал старушачий голос. Я с трудом оторвался от Маши, взглянул на недовольную бабульку, которая поджав губы, Стоял напротив нас, опираясь на деревянный трость. "Да?" хрипло переспросил я. "Перепутали, наверное". Подхватил Машу за руку и потащил за собой к выходу. Она прятала лицо за моим плечом, а я не удержался. "Стесняешься?" Я думал, мы это уже прошли. Или когда не умираешь, как-то по-другому ощущается? "Ну да", закивала Маша. Мы переглянулись и засмеялись, окончательно сбрасывая напряжение последних недель. Маша надела шапку перед выходом на улицу, а я осторожно завязал на ней шарф. Щелкнул ее по носу, застегнул свою куртку и взял за руку. Погода в тот день испортилась, бушевала метель, ветер сбивал с ног, но нам было все равно. «Погоди, я вызову такси!» – прокричал я, утягивая Машу обратно в здание клиники. Вызвать такси не получалось, пришлось добираться на метро. От больницы до станции мы добежали за 10 минут, спустились в подземку и пока ехали до нашей станции, почти не прекращали целоваться. Я прикрывал Машу от ветра, пока мы шли до дома, притягивая к себе, а она зажмурила глаза, хватала меня за руку и шла с закрытыми глазами, как маленький ребёнок, и улыбалась, заряя серый хмурый день своим внутренним светом. Несмотря на непогоду, это был наш день, точка отсчёта нашей белой полосы жизни.